Белла слушала Осию и думала, как бы все-таки решиться заговорить с родителями про Индию. Уже поллета прошло, а она все и не собиралась силами. Да и, честно сказать, из свердловск вся эта затея выглядела уже не такой соблазнительной, какой казалось в Ленинграде. «Посоветуюсь с Осифом», — решила Белла, и вечером на прогулке доверила приятелю тайну. А он, представьте, рассмеялся. «Ну и какая из тебя индийская жена?» «А я разве сказала, что замуж за него собираюсь?» — вспылила Белла.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 Они целовались в пролетке, на перроне, в вагоне. Вот уже проводница строго велела провожающим освободить вагоны. Белла испугалась. «Сиди скорее, ты уедешь». «Я и так уеду», — улыбнулся Иосиф. «Вот это место мое. А вещи у проводников припрятал. Сейчас принесу». Поезд разгонялся, а Белла никак не могла поверить. Неужели Иосиф сделал это для нее?»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 Солдатом оказался Коля Заболоцкий, шинель под поясной ремнем, армейская служба пройдена, кашеваром была а теперь будет заниматься только одной литературой. Рассказывал, что знаком с маршаком. Маленький Эрик вдохновенно повторял незнакомое имя, в котором тоже звучало что-то несомненно, военное, марширующее, маршак, маршак. Заболоцкий писал были все эти годы, и она отвечала на его письма, а он потом говорил, что ее конверты пахнут сосновым лесом. Но после той встречи переписка утихла. Белла, конечно, знала, что ее друг стал выдающимся поэтом, как впоследствии узнала и о том, что в 1938 году его осудили по делу об антисоветской пропаганде. Она встретилась с ним еще только один раз, и встречу-то вспоминать тяжело. Был это после войны в Москве в 1949 году, Эрик тогда учился в Московской академии художеств, в стране шла борьба с космополитизмом, в Ленинграде осудили Ахматову и Зощенко, Свердловские на роль партии назначили члена союза писателей, детского автора Беллу Дежур, а с ней вместе еще двух писателей-евреев, больше в Свердловском отделении попросту не нашлось.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 В любые времена есть поводы для радости. Веселый бог работы меня от зла хранит. И птичья беззаботность мой озаряет быт». Эрик делал серьезные успехи и, подумать только познакомился в Москве со знаменитым скульптором Эрзи, тем самым, что дружил с родителями осифа После войны Степан Эрзи вернулся в Россию из долгой эмиграции, привез с собой необыкновенные скульптуры из черного дерева, сам выкупил, сам оплатил транспортные расходы. Боже, какое дорогое дело быть скульптором.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 Ниточки тянутся из прошлого в будущее, переплетаясь в самых неожиданных местах. Одна такая ниточка поджидала Беллу в почтовом конверте, пришедшем из Москвы. Николай Зболоцкий, вернувшийся из ссылки, жил в столице и просил Беллу прислать ему с те детские каракули, которые она, возможно, сохранила. Детскими каракулями поэт называл свои ранние стихи, посвященные Белле, и письма, которые он ей писал.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 «Была одна такая маленькая, смешная девочка». было с трудом удержалась, чтобы не крикнуть. Это я была той смешной девочкой, но кому он был нужен, этот крик, уж точно не ей. Она не считала себя настоящим, тем более выдающимся поэтом, но признание Заболоцкого «это у тебя неплохо получилось», — говорила она некоторых ее стихах, — носила в сердце всю свою жизнь, как и память о нем, близком друге, свидетеле юности, большом, без сомнений, поэте.